После. Теперь, когда его ученичество закончилось, уже культовый, уже более чем обеспеченный, Карлос принимает решение. Маргарет Кастанеда приводит его слова. «Я собираюсь заняться практикой», – сказал мне Карлос однажды ночью в октябре 1973 года. «Я должен был уйти, чтобы понять, о чем они говорили». Я должен был написать обо всех этих чрезвычайно важных вещах. Сейчас у меня ничего нет. У меня есть штаны и трусы, и это все, что у меня есть в этом мире. Однако Маргарет утверждает, что Карл лукавит. Довольно странно было слышать это от самого популярного мистика 70-х годов, на банковском счету которого лежали миллионы долларов. Три книги были опубликованы, а четвертая полностью готова к печати. Несмотря на все это, с первой половины 1970-х по конец 1980-х Карлс Костанета практически полностью отрезал себя от общества, сложив заботы о социальном контакте на посредников. Интервью журналу Time в 1973-м только усугубляет ситуацию. В том же году он официально разводится с Маргарет, которая потом напишет. В 1960 году развода хотела я, но он не позволил мне этого сделать. Он всегда меня убеждал, говоря, что наши отношения вполне приемлемы в существующем виде. Именно Карлос всегда хотел сохранить статус кво поэтому было странно, когда вдруг осенью 1973 года он захотел получить разводные документы. Пришло время разорвать все оковы, выражаясь языком пространных метафор Кастанеды. А также не без скандала из-за постоянной критики научного сообщества получает докторскую степень по философии. В период 1975 Под 1977 Кастанеда радует публику тремя интервью в журналах «Вэджа», «Психологи Туде и «Эль», в которых рассказывают исключительно про учения Идона Хуана. Безусловно, редчайшее общение с прессой, общая таинственность и загадочность в тот период лишь подогревали интерес к персоне Кастанеды. Маргарет упоминает случай после обеда в ресторане в 1975 году. К тому моменту они были разведены, но отношения поддерживали. Когда все поели и разговаривали за десертом и кофе, Карлос вышел из-за стола и пошел платить. Он протянул кассирше свою кредитку, и та, занимаясь подсчетами, вдруг застыла, вытаращив глаза. Тот самый Карлос Кастанета, писатель, тот, кто написал все эти мистические книги об индейцах, Карлос кивнул. Если бы она знала. Она начала многословно извиняться за стол, расположенный слишком близко от кухни, откуда слышался звон посуды. Она сокрушалась о том, что ресторан так полон и что такого человека, как он, Содвинули куда-то в самую даль, как самого обычного посетителя, если бы она только знала. Он заверил ее, что все было очень хорошо, и он просто хочет расплатиться. Мы были уже почти у самого лифта, как вдруг его окружили полдюжины белокурых официанток, приятных девушек, прося у него автограф, хихика и глазея на него с каким-то мистическим трепетом. Здесь был человек, который так выразительно писал о том, как достичь той утонченной вершины, о том, как сделать последний шаг простонародный мир Бруха. Он был всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Настоящая легендарная тайна, запросто стоя у лифта, Григорис в изящном темно-сером костюме «Ботани-клаб». И он был так очарователен, стараясь держаться в тени, пока они судорожно искали блокноты, салфетки, клочки бумаги, что угодно, лишь бы уместился автограф. Это, по-видимому, не смущало его. Он просто стоял, бросая взгляды в разные стороны, и писал свое имя. Занимательной является и история о Федерико Феллине, который продолжительное время гонялся за Карлосом в надежде получить права на экранизацию его книг. Эпизод их встречи описан Цезарем Медиалем в газете «Карьери де ла Сера». Едва мы уселись в Маунстач кафе, Кастанета заговорил о Фелине. Федерико... Большой, умный, чувствительный мужчина. Жаль, умер столь молодым. Но он ел слишком много и напрягал свою энергию. В тот раз в Риме в 1984 году он повел меня в ресторан, где подали 12 блюд. Был также Марчелло, Мастрояне. Они съели все, я даже испугался. Кастанета рассказывает, что Феллини хотел сделать фильм вдохновленный миром Дона Хуана. Он был очарован вселенной Бруха, потому что был экстравагантным. Он также хотел как-нибудь попробовать пьет, но я сказал ему, что не рекомендую. Из-за того, что я принимал его, я находился в катастрофическом состоянии. Фильм не был поставлен. Филиня ужасала, что видения Кастанеды притягивали и одновременно тревожили – Он об этом написал рассказ, вышедший с в карьере в 1986 году. Размеренная жизнь длилась до начала 90-х, доведя ситуацию практически до абсурда, до того, что начали ходить слухи, будто Карас Кастанета мертв, хотя новые книги выходили раз в 3-4 года, позволяя Кастанете оставаться, Тренди самого известного мистика. В своей беседе с Карлосом Кастанедой в 1990 году Кармина Форд пишет, летом 1988 года во время путешествия в Калифорнию я решила разузнать, что же случилось с Карлосом Кастанедой. Слухи ходили самые разные. Некоторые утверждали, что он умер несколько лет назад хотя новые книги о Дони Хуане продолжали появляться под его именем. Его совершенно нетипичное для известного писателя поведение, когда он отказывался рекламировать свои книги и собственно, имя периодическими пресс-конференциями могло иметь для многих только два объяснения – нарциссизм или смерть. И хотя ни Кастанеду, ни его произведения нельзя было отнести к обыкновенным, Должно же все-таки существовать объяснение такому единственному в своем роде исчезновению. Возможно, он устал от скептицизма, с которым принимали его книги в определенных культурных кругах. последний период своей жизни Кастанеда уделяет много внимания своим ученикам и своей группе, практикующим магам, многие из которых, например, Флоринда Доннер. И Тайша Абиляр, смотри, приложение, тоже отметились книгами по магии древних толтеков. Кастанета провел многочисленные часы, объясняя свое собственное ученичество, в надежде связать то, чему обучали его самого, с тем, что могло бы подойти всем этим людям, страстно жаждущих знаний, которым так хотелось войти в мир Дона Хуана. К сожалению, несмотря на героические усилия обеих сторон, энергия и передаваемые им знания не могли надежно укорениться в его учениках вплоть до 1988 года, когда Карл Тикс вновь присоединилась к Карлосу Кастанеде и предположила, что ученикам больше всего нужна энергия, источник энергии, который они смогут развить внутри себя, чтобы не только понять, но и жить по принципам мира Дона Хуана. В это же время также начинает набирать популярность Трансегрити. В 1995 году Кастанеда с магами из своего круга основали корпорацию Грин для распространения и обучения магическим пасам Дона Хуана. Название Грин происходит из идеи древних магов живших в Мексике, об энергетической конфигурации человеческого существа. Они считали, что различные виды энергии имеют разные оттенки и что человеческая энергия, имеющая сейчас больше белых тонов, когда-то была чисто зеленой. Так стали открывать существовавшим на тот момент ученикам и позже широкой публике магические пасы, движения которым Карлоса Керл, Тайшу и Флоринду обучил Дон Хуан. В 1995 году появилось первое видео по тенсегрити, за ним последовали еще два. Начали проводиться семинары. Как утверждают сами последователи тенсегрити, это современная практика. пути сердцем воина-путешественника, который Дон Хуан обучил своих учеников. Карлоса Кастанеду, Флоринду Доннер, Тайшу Абеляр и Кэрол Тикс. Слово «тенсегрити» придумал архитектор, ученый, инженер и сновидящий, кем восхищался Карлос Кастанеда. Р. Бакминистр Фуллер Фуллер описывал «тенсегрити» как процесс напряженной целостности, присущий взаимозависимости структур таких, как клетки тела и звездной системы, Которые удерживаются воедино непрерывной сетью напряжения, такой как гравитация, удерживая вместе дискретные острова сжатия, такие как Солнце и планеты Солнечной системы. Как современная практика шаманизма, Тенсегрити означает приспособление к своей собственной энергии энергии Солнца и звезд, воды, Земли и всех их обитателей, таким образом, что это поддерживает целостность сообщества которым мы являемся, как индивидуальные и коллективные существа. Средства, которые нам могут помочь сделать это, включают в себя древние, улучшающие энергию движения и дыхания, известные как магические пасы, а также упражнения по сталкингу и сновидению. Сам же Кастанеда в одном из поздних своих интервью объяснял следующим образом. Среди набора вещей, которые Дон Хуан мне преподавал, были некоторые телесные движения, которые были обнаружены и использовались шаманами Древней Мексики для создания состояния глубокого физического и умственного благосостояния. Он сказал, что те движения были названы магическими пасами-шаманами, которые обнаружили их, потому что их влияние на практикующих было поразительным. Через осуществление этими движениями шаманы были способны достигнуть превосходного физического и умственного баланса. Я старался десять лет, чтобы сделать синтез из этих движений. Результат был тем, что я назвал тенсегрити – современная версия магических пасов. Тенсегрити – комбинация напряженности и целостности, две ведущие силы пасов. Существовали и другие компании, тесно связанные с Кастанедой. В 1997 году в интервью Трухилью Риваса, он упомянул их, каковы ваши истинные взаимоотношения с Клэр Крин, Инкомпоретит и другими компаниями. Лейган Продукшнс, Талтек Artists. я говорю о коммерческих связях. Ответ. В этой части моей работы мне нужен был кто-нибудь, кто был бы способен представлять меня в том, что касается распространения идей Дона Хуана Матуса. Клер Грин – корпорация, очень близкая нам по духу, так же, как и Лейкон Продукшон и Толтек Артистс. Идея распространения учений Дона Хуана в современном мире предполагает использование коммерческой и художественной среды что одному мне не по силам. Клер Грин Инкорпорейтед, Лейкон Продукшн и Тлтек Артискс, как корпорации, близкие по духу идеям Дона Хуана, способны обеспечить средства для распространения того, что я хочу распространить. В 90-х Карл сдаёт множество интервью, как будто наверстывая предыдущие годы своей замкнутости. Когда в 1994 году журналист, Кейт Томпсон поинтересовался, вас знает как неизвестного, почему вы теперь согласились на беседу после того, как в течение стольких лет отказывались давать интервью. То Кастанеда ответил просто, потому что я подхожу к концу тропы, на которую ступил тридцать лет назад.